Глава 68 В дверь стучат. Элай мгновенно напрягается и идет открывать. В следующий миг в комнату влетает Ричард в полурастёгнутом пальтишке. «Мама!» — кричит сын и бежит ко мне, с обнимает. «Ты жива, мама! Ты вернулась!» Мы плачем вместе. Эмоции вырываются наружу. Но, наконец-то, сын говорит «мама», а не «папа». последние дни он так восторгался отцом, что про меня, казалось, забыл. Но я не ревновала, нет. «Совсем нет. Я очень рада». Обнимаю крепко сына и целую. «Мамочка, почему ты тут, а не с нами в доме?» Возмущается Рик. «Я думала, вы спите. Мы не хотели вас будить». Отвечаю, глядя на то, как в маленькую избушку следом за Ричардом входит кардинал Людвиг за руку Сэммой. «А вы, оказывается, все не спите», — говорю я, качая головой. Улыбаюсь, вытираю слезы. Ричард внезапно проснулся и воскликнул. «Отец приехал», — проговорил кардинал. А когда я сказал, что отец приехал с матерью, то все пришлось одевать пальтишки и немедленно вести. Отца почувствовал, значит. С улыбкой произношу я и глажу мальчика по волосам. Потом бросаю взгляд на генерала. Данмар с гордостью глядит на Ричарда. Довольный такой. Радуется, что сын его чувствует. Эмма робкими шагами подходит ближе. Иди сюда, Эмми. Зову малышку, тяну к себе и тоже крепко обнимаю. Можно называть тебя мамой? спрашивает она смущаясь можно киваю и целую девочку в лобик данмар прищуривается и пристально глядит на Эмму. — ты начала разговаривать он приближается проводит по ее голове поворачивает к себе личика скажи еще что нибудь малышка радуется данмар радуется глаза его светятся теплым светом все хорошо папа спасибо что спас маму лопочет эмма Данмар склоняется, целует Эму в макушку, и Ричарда тоже. Обнимает обоих. Кардинал Людвиг вытирает слезы тыльной стороной ладони. «Что с вами, ваше Пресвященство?» — говорю я. Переживал за вас. До ожесточения молился, чтобы все обошлось. Все обошлось. Я жива. Идите тоже к нам». Я обнимаю старого кардинала, прижимаюсь к его плечу. «Я так рада видеть и его, и детей». Почти до утра мы сидим все вместе, разговариваем обо всем. Нам приносят еду и чай. Ричард снова тянется к отцу, расспрашивает его о битве и драконах. Данмар держит Рика на коленях и рассказывает ему все, стараясь смягчать подробности по возрасту. Потом как-то, само собой, мы с детьми засыпаем в обнимку на лежанке. Просыпаемся поздно, после обеда, и начинаются сборы. «Экипаж, на котором мы с тобой поедем, подан», — произносит Данмар. «Лошадей заменят, погрузят припасы и нужно выезжать. А пока одевайся». «Генерал приносит для меня платье, шерстяные чулки и пальто, приобретенные у селян. Одежда простая, но добротная, а главное — теплая. Даже платок пуховый мне принес и меховые сапоги, правда, размера на три больше. В городе заедем, куплю тебе вещи получше. А пока что есть, Кать», — произносит он и направляется к двери. «Эти вещи тоже неплохие, спасибо», — отвечаю я. Но в сундучок с целительными припасами и артефактами мне нужно добрать недостающие эликсиры. Все это получишь на месте у моих целителей. Я их снабжаю по полной», — кивает Данмар и выходит. Мы уезжаем поздно, когда дети засыпают. И это хорошо, спокойнее, нет тяжелого прощания. Снег хрустит под колесами. мы двигаемся кортежем из нескольких карет. Данмар раскладывает для меня сиденье и приказывает ложиться спать. «Не бойся меня, Катенька». Я не трону тебя, я обещал, шепчет Хрипло, накрывая меня одеялом. Мы проводим в дороге несколько дней. К Донмару часто прилетают генералы-драконы и, сидя с нами в карете, докладывают ему обстановку. Меня он представляет своей целительницей, радуясь, что не любовницей. Я слышу, что затишье пока продолжается, но с каждым днем возрастает тревога. Генерал сосредоточен и собран, с подчиненными строкой требователен. Для него сейчас самое главное, чтобы не было задержек с подведением в черные земли больших орудий для разрушения стен крепостей. Генералу докладывают, что где-то солдаты задерживаются из-за погоды или нечаянной поломки, и Дануар проявляет всю строгость командующего. Я наблюдаю за ним со стороны и понимаю, что таким твердым, сильным и жестоким я его еще не видела. Хотя он всегда был таким, ко мне лишь приходило убирая всю эту грозную силу. Грозный зверь, но нежный, со своей женщиной. В дороге он заботится обо мне, как о сокровище. Это настолько же приятно, как и больно. Когда прибываем в стан его армии, в низком свинцовом небе разносятся глухие раскаты грома. Земля содрогается. В воздухе висит напряжение, как будто что-то приближается.